Глава четвёртая. Что происходит? Прорыв. Кто-то вышел из леса. Твою Кикимору. Почему-то сразу стало понятно. Вышли не такие же возвращенцы, как мы с Дриадой, а именно нежить и нечисть. А значит, девчонка была права. Беда пришла. И что? Все на защиту деревни? Похоже, что да. По крайней мере, тот, кто адекватен. А это едва ли половина. Ну что ж, повысим свой левел. Только куда девчонку? «Дэя, наверх и запереться. Открывать только мне, больше никому, поняла?» «Иен, а ты?» «А я пойду посмотрю, кто к нам пожаловал. И не спорь, детка». «Я не детка. Дэя!» Обиженно шмыгнув и захватив тарелку с пирожками, девчонка все-таки послушалась и отправилась наверх, впрочем, по дороге обернувшись и пожелав удачи. Драгос с же с усмешкой, наблюдая за нашими почти семейными разборками, терпеливо ждал ее окончания. «То она тебе. А тебе это действительно важно? Не о чем больше поговорить?» «Может, лучше о прорыве?» В свою очередь, закидав его вопросами, отправился на выход. «Какая к лешему вежливость? Вы о чём вообще?» «Ну, не считая того, что она третья дочь правящего дома...» Скрипнув с зубами, тормознул на полпути к дверям. всё это он знает, всё-то он унюхал. А ку я сам выпарю, поганка». «Хотя ты прав, да. Давай-ка поторопимся на прорыв. Не ваши ли спутники там?» И снова, удивив меня переходом к совершенно другой теме, усмехнувшись, обогнул и вышел первый. Крутое, значит, да? Что, неужели игрок? Тот самый запредельный сороковой левел? Или я опять слишком зацикливаюсь на игре, и это действительно реальный мир? А как проверить? Начать говорить о телефонах и телевизорах? В этом мире их нет. Ладно, чуть позже. Выбежав вслед, только и увидел, что его широкую спину уже в конце улицы. Товарняк, ё, локомотив, р, -р, р Ну ничего, посмотрим, каков он в бою а то, что боевые действия будут, это понятно уже сейчас. Мои уши уловили рычание и вой тварей, хотя до них оставалось бежать еще две улицы. Ну вот, добежал, куда теперь? Внимательно оглядев все пребывающих защитников, удивленно приподнял брови. Народу набежало уже порядочно, причем большинство местных. Это было видно по одежде, да и по разговорам понятно. Мужики переговаривались, кто куда отправил своих женщин и детей. Вот и эльфики добежали. Пять, восемь, двенадцать... «Забодай меня упырь. Чёртова дюжина с начальником. Ну и арава И куда они все? Неужели действительно в лесу столько вкуснятины валяется?» Отдёрнув свою жадность, переключил внимание на стены. Ворота дрожали под ударами какой-то огромной твари, а лучники без остановки поливали другую сторону стрелами. Они планируют убить нежить стрелами? Но, насколько я знаю, это им не вредит или у них особый сплав. «Да, было и такое». Выковывалось оружие с добавлением звёздного металла, и вуаля, нежить дохнет окончательно, даже от не самой убойной раны. Но всё равно лишение головы — самый оптимальный и универсальный метод. Кстати, о звёздном металле. Думаю, и катана, и когти выкованы с его добавками. Даже не думаю, а уверен. Впрочем, совсем скоро я об этом узнаю точно. А пока, примерившись к забору и стоящим на нём лучником, решил составить им компанию. «Мне же тоже интересно. Страха почему-то не было, а что было, так это предвкушение от предстоящей схватки. Лес действительно меня изменил. Сильно изменил». В два счёта, взобравшись наверх, под удивлённый «ох» одного из местных, оценил ситуацию сам. «Да, вовремя мы из леса пришли, ох, вовремя. Стая порядка сотни голов, не до волков, причём ещё и в компании с парой десятков незнакомых мне. Я бы сказал, упырей. Ну или что-то вроде того». Думаю, раньше они были разумными. Людьми, гномами, дроу, эльфами. Не знаю, кто у них ещё водится. И возглавлял их, угадайте, кто? Тролль. Неужели зорг? Похож, не спорю. Хотя все они на одно лицо. Тролли эти. Гном? Маг? Нет. Этих нет. Их-то признать проще всего. Гнома по ирокезу, а мага человека мне и правда проще опознать. Но, думаю, всё-таки зорг. Жаль, смешливый был. Да, именно был. Сквозная рана в груди не оставляла сомнений, теперь он именно нежить. И что? Неужели каждая неудачная экспедиция заканчивается таким нашествием? Вот так деревенька. Да как они тут живут? Хотя жажда наживы, наверное, сильнее инстинкта выживания, а может и привыкли к подобному. Ладно, что дальше? Увидел знакомых? Скосив глаз на возникшего рядом из ниоткуда Драгоса, поморщился от его пенебратского обращения. — Похоже, он действительно считает, что вправе ко мне так по-свойски относиться. Неужели мы и правда где-то успели пересечься? Узнать бы. Да, видел тролля недалее, как вчера утром. Они с командой только собирались в лес. Не видя смысла скрывать, тут же ответил. Может, и правда ему это поможет. Судя по всему, он решил взять командование обороной на себя. Дряду у них прихватил? Да. Кто с ними был еще? Гном, дроу человеческий маг. Хотя есть большая вероятность, что дроу все же схамячили. Откуда информация? я перед тем, как сбежать, видела, как ему откусили голову. Ну да, после такого точно не выживают. Хорошо. Десять секунд раздумий, и он принимает решение. Три резких окрика, и рядом с нами, потеснив лучников, возникает шестерка эльфов, опять же с луками наготове. Остальные внимательно слушают снизу. Что задумал? Сай, Мин, Тод, прикрываем справа. Дид, Дон, Ринг, слева. Остальные выходят, когда тролль отойдёт от ворот. Попадёте в меня, пеняйте на себя. Всё понятно. Да, командир, но... Выполнять. Лихое подмигивание озадаченному мне, и вот он, несмотря на пятиметровую высоту, сигает в гущу стаи, прямо в полёте вынимая два весьма впечатляющих клинка, и не успеваю ей моргнуть, а местный сказать то самое сокровенное ох, как мельница смерти начинает свою работу. Красиво работает, гад. Даже завидно стало. Эльфы тут же начали обстрел стаи, причем каждое попадание было точно в голову. Мало того, что стрела пробивала кость черепа, так чуялась мне она у них еще и столика звездного металла была. И что, они так сами всех покрошат? Нет, ну нечестно же. Примерившись к высоте, качнул головой. Перелома ног мне еще не хватало, хотя, если вспомнить, что я тоже не совсем и человек, да и кое какие приемы из арсенала паркурщиков, то и а рискну. К тому же тролль всё не отходит, а к эльфу стеклась уже почти вся стая. Ох, и весело у него. Спрыгнув вслед и погасив скорость и удар перекатом с последующей пробежкой, ухмыльнулся сам себе. О, да. А теперь... А теперь поиграю и я. Но мне же тоже надо свой левел повышать. А тут можно сказать, что превосходнейшая драка практически без меня проходит. Вынув катану, тут же врубился в визжащую и рычащую стаю. Не ожидали? А я-то тут там. Иан, кретин, они ядовиты. Да ну. Стараясь не сбить дыхание и не отвлекаться на сыплющего проклятиями командира эльфов, продолжал выкашивать стаю. Ну, извиняй, командир, мне тоже интересно. Интересно? А в меня своим рычанием и шипением драгос пробился ближе. Ты что, в смертники записался? Что за чушь? Слушай, драгос, ты свою половину коси. Хей, это был мой Взбесившись на то, что он, похоже, вздумал меня защищать, зарычал сам. «А слабо на счёт?» «На счёт? Слабо? Мне? Сопляк, смотри, как надо!» Побагровев от моего подначивания, командир тут заработал мечами ещё быстрее. Меня же едва на не прибило. Купился как маленький. Мне вообще-то, в принципе, фиолетово, скольких я прибью. Это чисто мужские фишки. Моё же сознание всё равно остаётся больше женским. И теперь оно втайне угорает над вызвирившимся командиром. «Ты кроши, кроши». Я на упырей пойду. К тому же и они решили пойти на нас. О, и троллик тоже. Ну вот, у нас в запасе не более минуты. Сейчас из ворот рванут эльфики защищать честь командира от такого настойчивого вмешивающегося меня. Мне удалось уложить только троих, как помощь все-таки подоспела, и упырей вырезали в секунды. А остался тролль. На него идти не хотел никто. И эльфы, и остальные воины понимали, в одного никто из них не справится. Похоже, именно такой поворот предусмотрен не был. И что? На сцену выходит чудо-командир. Похоже, что да. «Иэн, не щерься, тролль мой!» Разведя руки в стороны, приглашающий улыбнулся. Да неужели он мысли читает? Да заради всех богов этого дикого мира. Мне размяться хватило, а тролль действительно серьезный противник. Несмотря на свою смерть, он вполне бодро передвигался, да и разум, похоже, не утратил. Хотя какой же может быть разум у нежити? Странно даже. Ну да ладно, побуду с зрителем. Ну вот и все. Большинство защитников опять же зашли за стены, снаружи оставались только мы, командир его, эльфы и я. Ну, интересно же. К тому же опасности никакой. Бегаю я не в пример быстрее тролля, так что убегу в любом случае. А бегать даже и не пришлось. Несколько секунд примерки, и Драгос шинкует тролля в окончательные мертвецы. Шустро, завидно. Ну да ладно пожав плечами, двинулся внутрь деревни. Вот только зайти мне сразу не дали, а сначала снова протестировали несколькими амулетами. «На кой?» «А, боятся, что я заражён». «И что?» «Нет?» «Вот и чудно». «Шед!» «Снова мыться надо». Единственная радость, мои подозрения, что в катане присутствует звёздный металл, подтвердились. Меч сиял, и его ничуть не смутили ядовитые внутренности нежити. Вот и прекрасно. «Ещё что ли кружечку пропустить?» Но сначала успокою девчонку, переживает, пойди. Дэя, открывай, это я. То я. Хм, ты еще скажешь, что по голосу не признала. Иен, это открывай. Иен, правда? «Ой, Иенчик, тебя не ранили, нет? Распахнув двери, практически затянув меня внутрь, Дейка тут же приступила к тщательному осмотру, причем абсолютно не обращая внимания на мою саркастическую усмешку. У нее это похоже было профессиональное. Засмеявшись от ее заботы, все же дала смотреть себя всего. Ну, хочется ей проявить свою необходимость. Так почему бы и нет? Прошу прощения, Лэй. Раздраженно обернувшись на распахнутую дверь, в удивлении приподнял бровь. Эльф. Засланец. По-любому. Да, слушаю. Командир просит вас спуститься вниз. Доложив послание, эльф тут же поспешил удалиться. Похоже, быть посыльным ему не в радость. Да ну. Иэн, я с тобой. Не вопрос. Погоди, умоюсь только. Согласно кивнув, действительно умылся и вытерся. Да бы. Но душа тут нет. Жаль. А лезть снова в бадью что-то лениво, слишком хлопотно. Ладно, не на свидание иду. Да и он не свежее меня. Идем. И снова мы спускаемся по лестнице. Только на этот раз внизу не в пример тише. Местные уже разберлись по домам, трепаться о случившемся с домашними. Да и поздно. Бой мы заканчивали уже в сумерках, а темнеет тут быстро. Так что порядка тридцати персов, не больше, причем половина из них — те самые эльфы. Если они решат, что своей помощью я оскорбил честь их командира и попытаются выставить претензии, то мне придётся туго. Хотя даже забавно, умереть я не боялся. Впрочем, и не торопился. И снова тот самый угловой столик, командир и севшие напротив мы. Да я будешь что? А можно и мне медовухи? Нет, детям только компот. Но ты-то пьёшь? И столько возмущения, что я прямо даже удивился. И давно я стал ребёнком да детка, мой разум намного старше твоего, поверь, не во внешности суть». Озадачив её таким туманным высказыванием, заказал себе ещё одну кружку. Ещё и со сладкими сухариками. Самое оно на закусь. Ну а теперь можно и на внимательно слушающего командира внимания обратить. «Какой ты расы, парень?» Показательно закатил глаза к потолку и медленно отпил медовухи. Вариант «Далась им всем моя раса». «О природе погоде говорить не пробовали». Нет, ну правда, у тебя действительно нет темы поинтересней. Не нежить я и ладно, а может, я и правда дитя леса. Не заливай их, не существует, я-то знаю. Ни один выходец не менял свои расы. Ты не человек, я уже понял, но кто конкретно, понять не могу до сих пор, и меня это нервирует. Знаешь, говорят, нервы тоже лечат. Грязевые ванны, шоколадное обертывание, любовница, наконец. Недоуменное удивление, впрочем, быстро переходящее в искренний смех. Ну что ж, рассмешил. Класс. На этом всё? Нет? Жаль. И ты не знаешь, кто я. Почему же? Капитан Драгос. На память не жалуюсь. Что упустил? Да. И долго ты был в лесу, парень. Ехидный прищур глаз, и я удивлённо смотрю на неожиданно побледневшую Дейку. Похоже, девчонка в курсе, насколько страшен местный командир. А мне рассказать? Ну, не суть важно. Ладно, колись, насколько ты местность страшила. Моя наглость постепенно переходила в откровенное хамство. Девчонка бледнела, прячась за кружкой. Капитан же уже откровенно ржал. «Ты прав, малец, я саму что ни на есть страшила. Только почему об этом не знаешь ты? Да не местный я». «Насколько не местный?» Тут же, ухватившись за мою обмолвку, мужчина зацепил меня взглядом, и если меня не обманывала давящая боль в затылке, то он то ли загипнотизировать меня пытался, то ли еще как надавить ментально. Только не действовало это на меня. Это на таких, как я, гипноз не действует. Совсем. Не пойму, к чему интерес. Я нарушил закон? Ты страж? Во-первых, ко мне никто не обращается на «ты». И тебе тоже не советую. Неодобрительное качание головой, но я вижу, что ему весело. Ну да, клоуна нашёл. Можешь обращаться на «вы», «лей» или «капитан». И да, я страж. Угу. Сильно страж? И чего, собственно, страж? Сильно, Йен, сильно. «Из какого же ты далека, что не знаешь о стражах?» «Послушай те, капитан. Не находите, что наш разговор зашёл в тупик? Вам завтра рано отправляться, нам тоже. Разойдёмся?» «Видишь ли, в чём дело, Ян?» И снова ухмылка, которая мне ну ни разу не нравится. «А в лес нам больше не надо. Наша пропажа, вот она». Кивок надряду, я же запускаю руку в волосы и, не стесняясь, вспоминаю вслух Шета и всех его возможных родственников а также их близкие взаимоотношения между собой и между обитателями леса. Вот так подлянка Полоза. Да лучше бы он ее съел. Да, что-то кровожадным я становлюсь. Ну что ж, Дейка, приятно было с тобой познакомиться и всё такое. Погоди, ты тоже идёшь с нами? Да ну неужели? Из чего? Ну, ты можешь, конечно, посопротивляться. И такое выразительное похрустывание пальцами, что я понимаю, он просто жаждет, когда я начну сопротивляться. А вот фигу. Не моя весовая категория. Может быть, под покровом ночи, да в комплекте с парой кинжалов. Хм, какая вкусная мысль. Смысл? Нет, не сопротивление, похода с вами. И, собственно, куда? Я ещё не услышал. Я капитан ночной стражи королевства Малхой. Деянира, как ты уже слышал раньше, третья принцесса этого государства, её родители правящие чита. Мы не успели за её командой лишь на сутки, Но благодаря тебе девчонка жива, а не пошла на корм тварям леса. Что делать с тобой, решат её родители. Не бойся, награда будет достойной». «Награда ли?» «Сомневаешься в моих словах?» Закаменевшее лицо и странное выражение глаз, впрочем, меня это не останавливает. «Не в словах, в их смысле. Нужна ли мне эта награда? И не обернётся ли она мне кандалами?» «Ты и правда слишком умён для своих лет?» «Слишком». И вновь внимательное рассматривание моего лица. Метки, волос, глаз. Мне и самому уже интересно, что нашёл. Твоё решение. Я ведь правильно понимаю, что, в принципе, от него ничего не зависит? Не совсем. Соглашаешься добровольно, ты гость и член отряда. Не соглашаешься, пленник. Оружие? Пока не бежишь и не даёшь повода, остаётся у тебя. Все вещи и всё оружие, без исключения. При этом он почему-то кивнул на наручи. «Хотя при нём я ими не пользовался. Странно. И о них он что-то знает». «Ну что ж, не могу отказаться от такого настойчивого приглашения». Довольно потянувшись, сгробастал опешившую от моих объятий девчонку. «Дейка, солнце». «А мы с тобой, похоже, не прощаемся». Немного нервно захохотав на недоуменное выражение лица обоих, всё же отцепился от окаменевшей дряда, но, решительно поднявшись из-за стола, продолжил. «Что насчёт ночёвки?» Вы в курсе, что мы сняли одну комнату, причем еще и с одной кроватью? Доверите мне свою найденку или что-нибудь поприличнее придумайте. С удовольствием, наблюдая закатывание глаз к потолку у капитана и прислушиваясь к истеричному смешку дриады, для себя же констатировал. «С ними мне скучать точно не придется. Квест продолжается, просто принимает немного неожиданный оборот. К тому же мне и самому с ними по пути, а значит развлечемся». Естественно, девчонку мне не доверили. В итоге я ночевал один. Прелестно. Не знаю, что они придумали и где ее разместили. Меня это, в принципе, мало волновало. Больше меня волновало то, как мы все-таки поедем. В итоге я вместо сна полночи обнимался с картой, в подробностях изучая возможные предстоящие маршруты. Знать бы еще, с какой скоростью мы будем передвигаться и по какой именно дороге. Но, пожалуй, это я узнаю в первый день. Начальная точка отсчёта задана о последующей ночёвке и узнаю пройденное расстояние и направление. Опять же вопрос про питание. Я-то за эти несколько дней привык полагаться только на себя. Да, впрочем, я вообще ещё из прошлой жизни привык полагаться только на себя. А как это будет происходить здесь? Я ведь вроде как пока новый член отряда. Такое зыбкое пока. Ну да ладно, действительно, этот день всё прояснит. Но, пожалуй, едой запастись лишним не будет. И снова поспав всего часа три-четыре и проснувшись еще тогда, когда даже петухи спали и не видя в себе желания валяться дальше, решил спуститься и озадачиться сборами в дорогу. Прежде всего, еда и вода. Все это я без проблем получил у той же любвеобильной служанки, попавшейся мне вчера первой. Девица была помятой, не выспавшейся, но дело свое знала четко. А с меня для нее улыбки не убудет. В итоге пришлось немного перераспределить вещи по сумкам, но в конце концов вышло вполне неплохо. В общем, расплатившись по всем пунктам, а заодно и коньяк своих проверив, спустив все сумки вниз, я неторопливо завтракал, наблюдая за постепенно просыпающимися постояльцами, да и деревней в целом. А пирожки у них вкусные, это да. Ещё и с горячим чайком. М -м -м. Никакой крови не надо, это точно. О, а вот и капитан, собственной персоной, Свежи подтянут, как и большинство эльфов. Почему не все? Так, наверное, это те самые бедолаги, которым коек не досталось. «Неужто нежненький такие? Хотя... Ай, шет их знает, мне всё равно. Давно встал? Да не так, чтобы очень. Не хотелось мне ему хамить, но такое необъяснимое дружелюбие именно к тому, кто его нервирует, меня напрягает. Но не привык я настолько быстро сходиться с людьми, тем более им доверять. И ерунда, что он не человек, смысл от этого не меняется. Что же насчёт Дейки? Так ребёнок же, девчонка, к тому же ещё и больная, была». «Доброе утро, Ян. А вот твоя одежда. Держи». Вручив весьма удивлённому мне чистую стопку одежды, девчонка, ничуть не смущаясь, плюхнулась рядом и даже умудрилась у меня стащить последний пирожок. «Хм, по рукам ей, что ли, стукнуть? Ну да ладно, не сейчас». Но прищурился я конкретно, постаравшись взглядом передать всё, что не могу на данный момент выразить словами и действиями. При командире. Мало ли, обидится ещё, на дуэль вызовет. «Проиграю же». А проигрывать я не люблю. Я не собираюсь. Если противник не по зубам, лучше сначала прокачаться, а уже потом и идти на него. Только вот как мне сейчас прокачиваться? Отряд у нас приличный, все эльфята как на подбор, отличные воины. Мне так совсем нечем заняться будет. Если я правильно прикинул маршрут, то на пути нас не ждёт ни одна неожиданность. Хотя ладно, опять я слишком наперёд забегаю. Иэн, да я не рассказала, у тебя есть пара свободных дьянгов, это правда? «Да, но я бы не сказал, что они слишком свободны. У меня достаточно сумок, и можно сказать, что они у меня вьючные. В чём суть вопроса?» «Не переживай, я не планирую их у тебя изымать. Мне просто интересно. Три дянга у тебя одного. И слушаются?» «Вполне, капитан. Что темните? Хотите себе такого же?» «Отнюдь меня вполне устраивает мой зверь». «Так, любопытство, не более того. Слишком уж редкие они в наших краях. Меня интересует лишь вопрос безопасности остальных лошадей». Ты можешь мне гарантировать, что они у тебя под контролем? Пока нет. Последнее время я путешествовал один и не знаю, как они отреагируют на посторонних. Впрочем, за ночь ничего не случилось. Припоминаю, что когда я проведывал их получасом ранее в стойлах, то пацанёнок отчитался, что зебраки вели себя прилежно и ничем экстраординарным за ночь действительно не отличились. В принципе, можем проверить прямо сейчас. Думаю, стоит. К тому же нам уже всё равно пора. Первым встав и отправившись на выход, недоэльф заставил меня поморщиться. Не успело начаться утро, а он уже командует. «Так пускай своими остроухами командует, и я-то тут при чем И опять же, получается, что это я иду за ним выполнять его требования. Кивнув, и девчонка всё же отправился на конюшню. Меня вот тоже заинтересовало, а какой зверь у него? Он ведь действительно сказал «зверь», а не «конь». «Вот это да! Ездовой волк?» «Хм, не волк, конечно, но весьма похоже». Ну, если только мордой, но никак не размерами. Но это же у орков фишка такая. Он орк? Да ну, да не, забадай меня упырь. Все страньше и страньше. В свою очередь, седлая Дьянгов, все посматривал на волчару капитана. Не скажу, что хочу такого же, но впечатляет. В холке лишь чуть меньше Динго, но мощнее в лапах и шире в груди. Причем, если бы между ними вдруг состоялась схватка, я бы не взялся сказать, кто выйдет из нее победителем. Заметив мой интерес, капитан скривил губы в усмешке, но так ничего и не сказал. Но верно, что тут скажешь, не будет Джон как юнец им хвастать, да издовые характеристики выкладывать. Это уже из другой оперы. А что меня заинтересовало еще, так это то, как они здесь ориентируются во времени. Допустим, я определял его по своим внутренним часам, да и думаю, все равно навскидку. Ну и по солнцу. Солнце встало, значит утро, солнце село, значит вечер. Насколько я помню, при мне еще никто не упоминал таких промежутков времени, как минуты и часы, а проколоться первым не хотелось, так что стоит и дальше быть как можно более молчаливым парнем, но не в пример более благодарным слушателем. Вы надеждам моим сбыться было не суждено. Общаться со мной, да и между собой, никто из остроухих не торопился. Похоже, что меня решили пренебрежительно игнорировать, лишь изредка бросая настороженные взгляды, прикидывая, собрался я уже бежать или еще нет. А вот и нет, не собрался. Все бы ничего, но буквально уже через несколько часов стало скучно, А остановимся мы только на ночь», по крайней мере, так сказал командир. «А уж если сказал командир...» Дейку ко мне тоже больше не подпускали. Для принцессы остроухие припасли карету, из которой она и носа не высовывала, причём в комплекте со служанкой. Странно, что я её вчера не видел. Ну и не знаю, путешествовать в карете, по мне, так это та ещё пытка. Дороги тут не ахти, асфальты ни разу не клали, так что синяками девчонки обзаведутся по-любому» впрочем, подходящие случаю амулеты у них в наличии. В целом же наш караван выглядел следующим образом. ехал командир с четверкой дозорных эльфов, затем карета, вокруг которой послась вторая четверка, за ней еще пара эльфов, потом, собственно, я со своими дьянгами, дабы не нервировать лишний раз своим видом остальных лошадок, ну и последняя пара эльфиков замыкала нашу колонну и, соответственно, приглядывала за сомнительным мной. Между собой остроухие менялись примерно каждые два часа, Так что не успевал я привыкнуть к одним высокомерно презрительным взглядам, как их сменяли не менее брезгливые следующие. Да, эльфы всех времен и миров, похоже, неизменны в своем отвратительном отношении к остальным не-эльфам. Единственное, что на их фоне командир выделялся. Да он и сам-то не до эльф, и это уже было не с руки мне самому. Он не торопился становиться рассказчиком, за весь день раза четыре ко мне подъехав, а все норовил вызвать меня на полноценный разговор. На все вопросы отвечая односложно и изображая увлечённость маршрутом и пейзажем, в свою очередь постарался дать понять, на подобное не поведусь. Да и о чём мне с ним разговаривать? О лесе? Так я сам в нём не в зуб ногой. О спасении Дейки? Так и это можно сказать, что случайно получилось. Обо мне самом? В этом ещё смешнее. О себе я знаю только предполагаемую расу и имя. То есть о себе нынешнем. О прошлом же вспоминалось всё реже. Да и к лучшему. Слишком невесёлыми были те воспоминания. О, а вот похоже, что мы до следующей деревеньки доползли. В ней ночевать будем? Скорее всего, да. Солнце уже вовсю клонилось на закат. Удивительно, но за весь день перехода есть мне не хотелось. И снова спасибо телу. Выносливость — это хорошо. В принципе, я и усталости-то особо не ощущал. Единственное, что всё больше скука одолевала. Ехал бы я один, можно было бы и пройтись временами, и в галоп, и рысью, и экскурсию себе по лесу устроить. Караване же приходилось выдерживать один единый темп. И это не сказать, чтобы бесило, но что-то вроде того. Не люблю народ. А уж на эльфов я насмотрелся, похоже, что на жизнь вперёд. Хотя если судить по названию деревеньки, малые березняки, и быстренько вспомнить карту, то пилить нам с ними ещё дней пять минимум. Да что бы мне за упыря выйти. Ну, то есть жениться на нём. И не почудишь ведь, не поймут. У них вообще с юмором туго. Попытался я подотстать для проверки, так занервничали сразу, за клинки хвататься начали. У таких конвоиров не забалуешь. Да и имущество, нажитое непосильным, почти трудом жалко. Были бы мы с Дингом одни, не вопрос, можно было бы и рискнуть. Но бросать свой мини-караван жаба давила. А жаба она такая, в этом она спец, так что придётся потерпеть. Ладно, поглядим, как оно дальше пойдёт. А дальше у нас не задалось. В местном отеле было всего четыре комнаты. Пока эльфы решали начать ли беситься и качать право снова, я окинул взглядом близлежащие постройки, тут же одобрительно кивнул. В наличии имелся синовал, причем в комплекте с сеном. Отозвав в сторонку пробегающего мимо паренька, поинтересовался, можно ли на нем устроиться. Получив утвердительный ответ, недолго думая, вручил ему животин и, взяв с собой лишь пару своих сумок, остальные до сих пор были под действием антиворовских амулетов, отправился обживать своё койко-место на эту ночь. Увы, спокойно обжиться мне было не суждено. Командир. и Что ему не мёться? Ни за что не поверю, что он решил променять полноценную кровать на синовал из любви к природе. Любитель экстремального отдыха? Иан, ужинать не планируешь? Вообще-то планирую. Хотите пригласить меня на ужин?» Причем, задав вопрос, тут же прикусил язык. «Шет, забылось. Парней на ужин не приглашают». «Вообще-то нет». Удивленно хмыкнув, Драгос встал в дверях и снова начал изучающий меня рассматривать. «Ты что такой ершистый?» «Лэй, послушайте, мы с вами не друзья, не коллеги, не старые знакомые. Чего вы от меня ждете? Откровений? Увы, с этим вопросом не по адресу. К тому же на этот вечер у меня свои планы». «Планы?» Заскрипев зубами на его навязчивость, прищурил глаза. «А может...» «Лэй, а как вы смотрите на то, чтобы размяться немного?» «Что ты имеешь в виду?» Спаринг? Мы с вами. Без оружия. Небольшая разминка, так сказать». «Интересное предложение». Покачиваясь с пятки на носок, капитан все не торопился давать ответ, ухмыляясь чему-то своему. «Каким стилем ты владеешь?» «Это важно?» Весьма неплохо чувствуя свое тело, мне не терпелось проверить его и в рукопашной. Почему-то казалось, что я умею и это. «Да, в принципе, нет». Ехидный хмык и утвердительный кивок. «Хорошо. Сейчас?» «Конечно, не после ужина же». Хмыкнув не менее ехидно, отправился за ним следом. Судя по тому, как Драгос всё дальше уходил на окраину деревни, делать нашу разминку достоянием общественности он не планировал. Тем лучше, в этом я с ним полностью согласен. Заодно и реакцию проверю, и его, и свою. Вы в таких условиях ничего более подходящего я придумать не мог, А мужик, он всё же надёжный. Трепаться о том, чем мы с ним занимаемся и о чём общаемся, не будет. Да ни к чему ему это. Он в этом эльфятнике самый страшный зверь. А насколько он страшен, я сейчас и узнаю. От деревни мы отошли уже прилично, и, выбрав полянку поровнее, сначала осмотрели её на предмет посторонних ям и коряг. Не лишнее, между прочим. Найдя корягу, отпросил её подальше. Наступишь в пылу драки на такую или, не дай бог, напоришься при падении, и всё. Никакого боя не надо. «Приступим? Пожалуй. Ты бы наручи снял». В свою очередь, сняв перевязь с клинками, Драга скивнул на мои руки. «Ну да, он прав, это поцарапаю его невзначай». Не хотелось, конечно. Но всё же, расстегнув все положенные клёпки, положил когти рядом. А вот теперь и правда приступим. Размяв шею, постарался отрешиться и позволить инстинктам взять верх. Это у меня выходило без сбоев. Вроде как существовало два режима тела. Для бытовых нужд И, соответственно, боевых. Сейчас как раз второй случай. Мир тут же немного дёрнулся и намного посветлел. А я и не заметил, что уже вовсю сумерки наступили. А вот и почти неуловимое движение капитана. Он тоже размяв плечи, сначала насторожённо примерился к моему шагу и остальным движениям, а потом всё же решил начать первым. Шаг, блок, перекат. Скольжение, атака, блок. Какой шустрый эльф. Точнее, не эльф. Интересно всё же, кто? Стараясь контролировать себя в плане выпускания клыков, пропустил пару существенных ударов, но в целом, в принципе, держался довольно неплохо. Только всё равно что-то не то. Не к месту задумавшись, снова пропустил удар в грудь ногой, да так, что на пару метров отлетел и, не удержавшись, упал на спину. Шет. О, хорошо, что тело мужское. В Себя бы мне было уже жаль до слёз. А так ничего, только кажется, дампирская ярость просыпается. Но этого мне сейчас ни в коем случае допустить нельзя. Так что на сегодня, пожалуй, все. Иэн, мм, подойдя ближе, склонившись и нахмурившись, драгос озадачил меня вопросом: на что отвлекся? Да, нахмурившись в ответ сморчил нос. хреново из меня боец, на три его попадания ни одного моего в ответ. Кто тебя учил? Весьма уникальный стиль боя. Не знаю. Что? В смысле? Уже застегивая клепки на ручье обратно, соображал, как лучше вывернуться. Все же пара слов не удержавшихся и вылетевших невзначай, могут существенно осложнить жизнь. Я мало что помню о своей прошлой жизни, до того, как вышел из леса. А что помню, о том не хочу говорить. Понимая, что данная отговорка поможет мне ненадолго, скривился снова. Увы, ничего более подходящего на ум не приходило. Прокатит, не прокатит. Хм, теперь понятно. Да ну, а что именно? Но стиль у тебя и правда интересный. Если хочешь, я могу пробить по своим каналам. Может, найду твоего учителя, а там и о тебе больше выясним. С чего такая щедрость? Не веришь? А может, я просто хочу тебе помочь? Почему ты всё воспринимаешь в штыки? Парень, я смотрю на тебя и слишком многое не могу понять. Твои манеры и речь аристократа не вяжутся с периодически прорывающимися замашками уличного пацана. Опять аристократа. Далась им моя мнимая аристократичность — По мне, так ерунда полнейшая, как и уличность. Не нравится, никого не держу. Я к ним в попутчике не набивался. Пожав плечами, пошел обратно. Что мне ответить? Знал бы сам. А вот над боем подумать будет не лишним. Иэн! Что? Обернувшись с удивлением, наблюдал впадающего в ярость капитана. Что я пропустил? Причем, заметив на моем лице искреннее удивление, Драгос пару раз сморгнул и... И успокоился. И что это было? К нему что, спиной поворачиваться нельзя? Так мы же не настоящие противники. Или я что-то не догоняю? Опять чисто мужские заморочки. Ну пипец. Ничего, идём. И снова, пройдя вперёд, бросил уже через плечо. Да, однозначно у капитана на этом пунктик.